Карета постучала по неровному настилу моста. Подружка Румянцева пальчик губам прижала. Ц, сказала чуть слышно. Замок Эренберг. Куни остановились, отворот шагнул солдат, наклонился к концу кареты. Румянцев качнулся в угол в тень. Солдат махнул рукой: "Проезжайте". Въехали во двор. У широкого крыльца стояла большая карета, что драгуны сопровождали. На крыльце комендант со шпагой на боку в керасе медной снял шляпу, склонился. Из кареты вышел высокий человек в черном плаще, за ним женщина в шубе русской с рукавами на отлете. Комендант замахал шляпой, обметая перьями ступени. Солдаты с факелами подошли ближе. Ветер рвал пламя. Человек в черном плаще шагнул вперед, повернул лицо. Румянцев из окна кареты глазами впился, узнал. Он. Царевич Алексей. Комендант отступил в сторону, и наследник, головы не нагнув, побежал по ступенькам вверх. За ним женщина поспешила. Широкую дверь перед ними распахнули, и они вошли в замок. Ну вот и объявился царевич. Румянцев до боли сжал кулаки. Объявился. Подружка Венка выпорхнула из кареты, крикнула солдатам. Те подошли, сняли с кареты корзины и понесли их во дворец. И хоть мужики, видно, было не из слабых, огнулись, знать тяжела была ноша. Кучер почмокал губами, подернул вожжи, и карета покатила вглубь двора. Ну, подумал Румянцев, «Забраться я сюда забрался. А как выберусь?» Карета остановилась. Кучер слез с облучка, походил вокруг, огладил коней, заглянул в оконце, пыхнул трубочкой. Жарко вспыхнувший уголек осветил внимательные глаза, лоб, плотно сжатые губы. Не сказав ни слова, кучер отошел, завозился в задке кареты. Румянцев оглядел двор, солдаты ушли, только один торчал у ворот. Ворота невысокие, осадная решетка не опущена. «Если что», — подумал Румянцев, — «от солдата отбиться можно и махнуть через ворота», — сжал Эфес шпаги. «Он сейчас не то что с одним, а с двадцатью бы схватился. Уж больно рад был, нашел все же наследника, знай наших», — вспомнил. А ров? Мост подняли. А, ничего, ровь и вплавь перескочить можно, дело привычное. Во дворе стояла тишина, мокро блестел булыжник. Стены черные нависали тяжко. Крепко спрятали наследника-то, подумал Румянцев. И не весело здесь, почитая, как в тюрьме. В замке светилось три окна, свет тусклый, свечи, видно, жалели, Кони похрустывали овсом, кучер торбы им носил, но не распрягал и, должно быть, надолго оставаться в замке не собирался. Колокол на башне ударил глухо, кучер недовольно завозился на облучке, пробурчал невнятное. Солдат ходил у ворот, тень его ложилась на пол двора. Румянцев заскучал. Сколько ждать придется? А то еще солдаты и покорете шарить начнут. Дело-то тайное. Неожиданно на крыльцо скользнула подружка Венка, перебежала через двор, распахнула дверцу кареты. «Все!» — шепнула торопливо. «Поехали!» Румянцев не удержался, обхватил ее за плечи, притянул к себе, чмокнул в щеку. «Ах ты молодец мой!» «Ну-ну, господин офицер!» — отстранилась девушка. «Так нельзя!» Глаза у нее смеялись. Авраам Веселовский собирался графу Шенберну. С утра холопы выкатили во двор карету, вычистили, вымыли так, что сияла каждая бляшка и каждая пряжечка. Коней подвели самых лучших. Глаз не отвести. Шеи лебединые, крупы щетками натертые блестят. Кучер, ворот епанчи выше головы, разобрал красные вожи. Веселовский выступил на крыльцо. Коринник скосил на него кровавый дикий глаз, заржал, по всей улице слышно было, ударил копытом, потянул вожжа. Престижные заволновались, заплясали на месте, только вожжа отпусти, рванут птицей. Все было хорошо, и карета пышная, и кони резвые, холеные, и кучер лучше не бывает, мордастый, отъевшийся, господин только плох, глаза невеселые. Губы обмякшие, щеки свисли на мех соболей, прикрывающий шею. Скучный господин, а больших дел от человека скучного не жди. Дело зла требует въедливости, твердости, наглости. Крученный, верченный, недобрый, в ком каждая жилка играет, сцепив зубы, гору свернет. А так, спустя рукава, только кисели ржаной по тарелке мазать. Нет... Нехорош был господин. Под руки подсадили посла в карету, и кони пошли в ворота. Впереди побежал человек с криком «Дорогу, дорогу российского царя посол едет!». Люди к стенам домов прижались, сомкнут кони, задавят. Глядели на посла с опаской, а резидент в карете сонный, и мысли его о том, что дело с царевичем только начинается и будет, будет по нему розыск, и розыск злой. Помнил Веселовский розыски и после Петрова сидения в Троицкой лавре по воровству правительницы Софьи, и по стрелецкому бунту, когда, как туши свиные на крючах, по Москве стрельцы висели на каждом столбе. Но все то, думал резидент, в сравнении с тем, каков может быть розыск по царевичу, Забава детская, не больше. И не стрелецкие головы уже, а боярские с самой верхушки полетят. На Руси кровь проливать — дело привычное. Заскучаешь. Вспомнил Веселовский, как циклеру, дружку его стрелецкому полковнику, за участие в смуте голову рубили на площади перед Кремлем. Циклер — человек сильный, а на лобном месте сломался. Смотрел на людей вокруг стоящих и плакал. Летал же высоко. Гордый был человек. «Тяжко, тяжко умирать-то на плахе», — подумал резидент, и хотя в шубе был холодно ему стало. Незаметно перекрестил живот. «Спаси, Господи, и помилуй». Карета подъехала к резиденции вице-канцлера Германской империи. Веселовский полез из кареты, Шубой зацепился за крюк какой-то, зло дернул полу и споткнулся тут же. Примета не к добру. Совсем помрачнел. Нет, видно, подумал, чему уж быть, от того не уйдешь. Шенберн встретил посла ласковой улыбкой. Веселовский согнулся было в поклоне, но граф взял за плечи, в глаза посмотрел радостно и проводил кресло веселовский смекнул любезность такая ничего хорошего не сулит лицо графа было само радушие. тоном приличествующим его сану, Шенберн осведомился о здоровье царя великой малой и белой россии весь титул царский назвал с большим почтением веселовский ответил «Ничего, дед, царь здоров, но вот есть у него некая сердечная кручина», — поднял глаза на вице-канцлера, вздохнул, покивал головой. Но Шенберн, слов тех не заметив, стал сказывать об успехах русского оружия, восхищался. О русском царе говорят при всех дворах. Подвиги его в ратном деле бессмертны, как бессмертны подвиги Александра Македонского. «Полтава!» О, Полтава, у вашего царя счастливая судьба. Воспламенился, вскочил, руками взмахнул. Эка куда хватил, подумал Веселовский, глядя на графа в упор. До Македонского дошел, надо его осадить. Сказал, Полтава не есть дочь ветреной фортуны, а плод многолетнего труда, кровавых мозолей на ладонях. Но речь не об этом. Хотел было еще рассказать о царевой печали, но только рот раскрыл. Да-да, я понимаю, перебил его шенберн и вновь заговорил о победах русских. Тогда резидент Кашлинов внушительно сказал: Я имею повеление от великой особы государя о розыске наследника престола, царевича Алексея, ныне обретающегося. «В ваших землях!» Шенберн удивленно склонил голову к плечику. О том, что царевич Алексей обрел заступничество под рукой цесаря, продолжал Веселовский твердо, доподлинно да мне ведомо. Резидент назвал запись воротной книги о польском кавалерии Кременецком, свидетельство дворцовой прислужницы о тайном госте, Шварценбергова дворца, а золотых русской чеканки, скупленных румянцевым на Венском рынке. Золотый достал и в ладони побросал. Вот они, чеканка новая. Шенберн выслушал все то с улыбкой, как интересную забавную сказку. Платочек к губам приложил, будто улыбку скрываем. Резидент последним козырем ударил. Наш доверенный офицер проследил переезд царевича Алексея из Вены в Оренберговский замок. И лично в замке побывав, царевича и сопровождавших его лица русского происхождения видел. Вице-канцлер откинулся на спинку кресла. Улыбка сошла у него с лица. Прижал все-таки Веселовский его, загнал в угол. Нервной рукой Шенборн поправил кружевной воротник, встал, стуча каблуками, прошелся по кабинету. Веселовский, поднявшись с кресла, все так же упорно смотрел на вице-канцлера. шенберн остановился напротив посла. «Все сказанное вами, любезный друг, я должен проверить. Ваше сообщение для меня новость». «И еще я имею заявить», — ровным голосом сказал Веселовский, «что при мне письмо моего государя к цесарю Карлу. Письмо я отдам в монаршие руки и посему прошу аудиенции у его величества цесаря». Глаза у Шенборна забегали, он наклонился, отыскивая на столе какую-то безделицу. Веселовский молчал не желая и словом помочь вице-канцлеру. «Письмо, письмо!» — соображал Шенборн. «Врученное цесарю оно потребует ответа, и незамедлительного. Лучше бы его не брать, тогда и ответа не нужно. Но и не взять нельзя. Русский царь в силе!» Шенборн споткнулся в мыслях. «Будто на столб налетел», — подумал. «Нет, нет, последствия могут быть неожиданные». Вице-канцлер вышел из-за стола и, склонившись в поклоне, сказал «Я доложу императору». Распустив морщинки на лице, вновь заулыбался лучезарно. Веселовский в нарушение дипломатического этикета улыбкой не ответил, повернулся, зашагал к выходу. Шенборн семенил за ним в легких, как перышка туфельках. В дверях еще раз все с той же улыбкой склонился низко, а когда выпрямился, лицо у него было сухое, резко нос гнулся хищно к верхней губе, и даже легонькие туфельки застучали по наборному яркому, как восточный ковер паркету, словно тяжелые ботфорта мушкетера. Сказал. Комендант Эренберга, виселице достоин, безмозглый старый осел. Веселовский хотя и не добился своего, но из равновесия душевного графа Шенберна, похвалявшегося выдержкой, выбил. Но и только. К отъезду государя во Францию все было готово. Собрали нехитрый скарб. Петр описывал последние бумаги, пришедшие из Москвы, просьбы об открытии мануфактур, разрешение на торговлю в Петербурге, жалобы на воевод, — ругался сквозь зубы. «Ах, мздоимцы, шкуры барабанные, племени истребимые!» Денщик неловко возился с узлами. Петр посмотрел на него, встал и толкнул в бок, буркнул. «Отойди!» Взялся за веревку, потянул, веревка лопнула. Петр поднес обрывок к лицу, посмотрел, поколупал пальцем, спросил. — Где взял? — У немца купил, — ответил Денщик. — За углом. — Сколько заплатил? — Две деньги. — Ну и дурак! Гнильё, а не товар. Вот уж не думал, что и здесь купцы-воры. — "Все на наших, московских, клепал. — То веревкой морду бы купцу натыкать, — сунул обрывки Денщику. — Свежие концы и затягивай полегче. «Раз уж так обошли тебя», — сказал, однако смущенно, вернулся к столу. «В Москву бы надо было ему скакать, коней не жалей, в Москву, а не в Париж». Да и казалось, видел он первопрестольную, как в явь. Вспоминались кремлевские стены красного кирпича, жаркие купола Василия Блаженного и закат в лугах за Москвой рекой. «Тихо садится солнце!» Легкая паутина летит меж желтых листьев тайнинского сада. Здесь, в Амстердаме, даже солнце садилось-то по иному. Багровое, тревожное, как пожар, падало в море, словно и не подняться ему на утро вовсе. Видел он и великими трудами возводимый Петербург, кучи глины, горы леса камня. Города, почитай, еще нет, но шумно среди новых строительств. Ветрено, голоса громкие, крики, звон пил, удары топоров, грохот железа. Аж ладони Петру зажгло. Взял бы сейчас топор широкий и полез на Адмиралтейскую верфь. Там отписывали, восьмидесятипушечный корабль заложили. А главное, щемило... Саднило сердце боль, не проходящая по наследнику Алексею. Был бы в Москве, пожалуй, путь скорее нашел, как его по исправить можно. Но нет, понимал, нельзя в Москву, не замирившись со шведом. А сейчас, когда слух прошел о бегстве царевича, тем более нельзя. Под корень рубил Алексей дело державы российской. Ехать в Париж надо было, показать силу свою, уверенность. И французы, и Карл Шведский сговорчивее будут. Шаркнул Петр недовольно ботфортой по полу, заваленному всякой дребеденью, да без топора, а под корень сечет Алексей. Все больше и больше беспокоило Петра то, что депеш от Веселовского из Вены не приходило. Царевы письмо к цесарю давно послу передали. Ответа же не было. «Времени поездка займет много», — думал Петр. «А что там в Вене? За тот срок случится». Денщик звалил узел на плечо, понес, пригнувшись. В дверях остановился, отступил назад. Вошли Толстой, Куракин, Шафиров. Встали у стены в ряд. Петр отодвинул бумаги и сказал. «Вести из Вены мы не получаем. О чем свидетельствовать-то может? О не нерасторопности посла нашего? Толстой переступил с ноги на ногу. Паркет под ним заскрипел. Грузный был человек. Куракин осторожно похмыкал в сухой платочек, Шафиров насупился, но никто и слова не сказал. И Петр, глядя на дипломатов своих, молчал. Ждал, что скажут. Думал, авраамку Веселовского добре знаю. Мужик не то чтобы бойкий, но и в ленности его не упрекнешь. Трусоват, но дело всегда исполнял честно. Острый иглой царапнуло сомнение. А может, он царевичу делу радеет? Из старых, родовитый. Хм, как знать. Петр поднял руку, устало потер ладонью лоб. Дипломаты смотрели на него внимательно, знали. «Жест что-то означает недоброе», — задумался царь, — «а что из того выйдет?» За окном застучали по мостовой колеса. Петр глянул через плечо, подъехала царева двуколка, встала рядом с каретами дипломатов. Весь обоз собрался, надо было ехать. А Петр медлил, словно его за полы держали не мог стронуться с места, не решив, как быть с наследником. И Толстой, и Куракин, и Шафиров в Париже нужны ему были. Переговоры с двором французским представлялись Петру нелегкими, и проиграть их было нельзя. «Петр Андреевич», — сказал, наконец, царь, — «не хватать, ух, как не хватать тебя будет в Париже на конференции с двором французским» но повелеваю я ехать тебе в Вену. Каверза с наследником может развитие получить воровское. Езжай немедля, и если Авраам Кавеселовский робеет в чем, или злой умысел какой имеет, отдел его от лучей и сам возьмись все выполнять». Слова те были столь неожиданны, что Толстой заволновался, заколыхал обширным чревом но промолчал, знал, Петр два раза одно и то же не говорит. «И напомни при дворе любезного нам цесаря, — сказал Петр зло, — что войско русское стоит в Мекленбурге, Силезия рядом, а оттуда до Вены рукой подать. Пускай подумают». Петр Андреевич поклонился, хмыкнул «Угу». Петр глянул на него, но ничего не сказал.